Глава двенадцатая. «По поводу сложившихся обстоятельств нам все же придется поговорить», — звучат слова охотника, когда мы спускаемся в подвал. «Сперва я должна спросить у Хана, как он отнесется к моему положению». Отвечаю на автомате, продолжая свой внутренний анализ и натыкаюсь на мужскую спину. «При чем здесь молодой мастер?» — без эмоций уточняет Рен. «Он вроде как сделал мне предложение». А я вроде как планирую ответить согласием. Задумчиво отвечаю. Ситуация и впрямь непростая. У меня были планы на красавчика Хана. Резкий разворот застает меня врасплох, и едва я успеваю отставить ногу для шага назад, как две руки, схватившие меня за плечи, останавливают мое движение. «Вы не выйдете замуж с моим ребенком в утробе», произносит мужчина. «Почему? Выйду, если Хан не будет против. Решаю добить его самообладание. А что такого? Надо мной же издевались, считай, с самого начала. И он в том числе. Все пользовались тем, что я чего-то да не знаю. Или тем, что я слабая. Теперь я сильная, многое знаю, и, возможно, буду мамой ребенка-охотника. Как здесь принято? Кто сильный, тот и закон пишет. Да здравствует новая конституция имени меня. Я сейчас сделаю вид, что вам гормоны в голову ударили. Поэтому вы чушь несете. Произносит Рен и как-то до обидного пренебрежительно отпускает меня. Отворачивается и вновь начинает спускаться. Следуйте за мной. Ладно, посмотрим еще, чей лоб тверже. Подвал меня впечатлил не меньше, чем последние слова мужчины. Да тут целый дом под землей. Почти такой же по размерам, как и тот, что наверху. Мы несколько раз виляем по коридору, сворачивая так, что я не успеваю запомнить путь. А потом упираемся в стену с железной дверью. «Вам не кажется, что это слишком? Это же простые женщины!» Поправляя повязку на ладони, замечаю сухо. «Эти женщины лишили вас силы, а вы этого даже не заметили!» Замечает в ответ охотник, и мне нечем крыть. «Да, Терра вполне могла напичкать их сюрпризами». Пожалуй, в его предосторожности есть здравое зерно. Мужчина открывает засов и проходит внутрь помещения. «О, я что-то говорила про предосторожность? Так вы их опасаетесь или нет?» Негромко спрашиваю, глядя на двух свободно разгуливающих по темнице женщин. «Я их морально подавляю, содержанием в худших условиях», бросает мне Рен, и я чувствую в его словах откровенную издевку. Вот ведь, почему он не может нормально со мной общаться? Вы! Заметив меня рядом с мужчиной, едва не шипит одна из задержанных. Живай здорово, произношу ровным голосом. Благодарю за заботу. Вас должны были убить. Вы ответите за смерть наших родных! Кричит она и резко затыкается, получив от меня смачную оплюху. Судя по тишине, даже охотник удивился. Но терпеть оскорбления по навету — это уже перебор. Меня можно обвинять в плохом воспитании, у меня его и вовсе нет, не отсюда я. В отсутствии прав на замок, кровь графа в жилах мину, седьмая вода на киселе. И еще в куче других недостатков. Но ложные обвинения я выслушивать не намерена. «Вы что, сейчас сюда? женщина вновь смолкает, получив очередную оплюху. Потрясение на ее лице настолько живописно, что надолго врезается мне в память. Вторая жертва обмана, желавшая вступиться за свою подругу до второй пощечины, делает шаг назад, машинально хватаясь за лицо, словно почувствовав удар на себе. — Хочешь узнать, за что я ударила тебя? — спрашиваю ровным голосом, глядя в упор в растерянные глаза. — За то, что осмелилась покарать вас за ваши злодеяния. Трясущимися губами произносит женщина. «Нет, я вполне могу понять желание отомстить за смерть близких». Отвечаю спокойно и ловлю на себе два изумленных взгляда. «Я ударила тебя потому, что ты позоришь меня перед господином охотником, убеждая его в том, что женщины глупы и недостойны доверия». «Что?» – ничего не понимая, протягивает пленница. «Твоя семья была убита черным колдуном?» Спрашиваю ее. «Да». Напряженно глядя на меня, отвечает та. «Кто тебе сказал, что черный колдун — это я?» Чуть мягче продолжаю. «Та девушка со светлыми волосами!» Оборачиваясь на свою сообщницу, отвечает женщина и вскрикивает от третьей пощечины. «За что?» Негодуя кричит со слезами на глазах. «Да, рука у меня стала тяжелая. Спасибо Геону». За то, что поверила, не пойми кому. И даже не проверила информацию. Четко произношу, затем перевожу взгляд на вторую представительницу особо умных. «Может, вам предъявили наглядные доказательства того, что я черный колдун?» «Нет», — тряся головой, испуганно отвечает та. «И женщина напротив меня получает четвертую пощечину. Может, эта светловолосая девушка знакома вам давно?» «И вы ей всецело доверяете?» Продолжаю задавать вопросы. «Нет». Сжавшись в комок, шепчет вторая и снова вздрагивает, когда первая вновь получает пощечину, уже не сдерживая ни слез, ни вскриков. «Может, вы сами своими глазами видели, что убивала всех? Именно я!» Чеканю последний вопрос, и едва допрашиваемая успевает открыть рот, как та, что отвечала за наказание, падает на колени, И отвечает сама. «Нет, мы не видели, что это были вы. Простите, мы виноваты. Не проверили ее слова. Но как мы могли проверить? Кто бы нам дал хоть одну возможность? А наших родных нам уже не вернуть». «И вы решили пойти и мстить, неважно кому, доверившись первой встречной, залившей вам в уши то, что ей было необходимо?» «Вам ваши головы вообще на что даны?» Повышаю голос, возвышаясь над ней. «Если не привыкли ими пользоваться, то может лишить вас ненужного груза на плечах». «Помилуйте, гнев заслал нам глаза. Мы не ведали, что творили!» Падает на колени вторая жертва обмана. Что одно и что другой становится понятно, что если я и злодейка, то явно не того уровня, что черный колдун. Впечатленные своим открытием, они тут же начинают вымаливать прощения словно и не участвовали в заговоре против меня. «Скажите, как нам исправить ту глупость, что мы натворили? Мы все сделаем для вас. Все расскажем. И про ту девушку, и про дружков ее. Их четверо было. Говорили складно, что и не придерешься. Столько на вас наговорили, а мы глупые и поверили. Дайте нам шанс помочь вам поймать всех этих нехороших людей. Молим вас, госпожа наша!» Поворачиваюсь к охотнику. Они ваши, спокойно произношу, и иду в другую сторону темницы. Складываю руки на груди и упираюсь спиной в стену. Было ли мне жалко этих дурех? Нисколько. Эти двое самые опасные представительницы рода людского пойдут туда, куда им скажут, не задавая вопросов. В потенциале эти женщины ⁇ часть толпы, идущей с вилами громить тех, на кого ткнули пальцем хитрые манипуляторы. Бездумные, безголовые, невежественные. Не выношу таких. Через 30 минут поднимаемся с охотником наверх, сосредоточенно обдумывая услышанное. Выходит, она давно готовилась к этому. Произношу напряженно. Явно не один год, кивает мужчина. Что думаете по поводу трех ее спутников? Уточняю, направляясь в сторону раковины на кухне. Руку хотелось отмыть от пощечин. Даже сам факт прикосновения к лицу той глупой женщины меня раздражал. «Думаю, они могут быть опасны. Хару был хорошим телохранителем». «О чем вы?» – нахмурившись, переспрашиваю. «Его боевые навыки», – поясняет мужчина. «Я не видела его в бою», – качаю головой. «Но драться он умеет и делает это мастерски. Мой начальник стражи не просто так позволил ему стать моим телохранителем». К чему вы ведете? Они могут быть бойцами, все четверо. Бойцами, натренированными против мастеров. Это плохо. Резюмирую, ловя себя на том, что мне нравится вести разговор с охотником. Нравится быть с ним в команде. Так, графинка, соберись. Этот остолоб умудрился заделать тебе ребенка и скрыть сей факт мало того, что от всего света, так и от тебя лично. Вы удивили меня. «Не думал, что вы можете поднять руку на своих подданных», замечает мужчина. «Я бы не стала поднимать руку на чужих подданных, потому что это была бы уже не моя мера ответственности. А за глупость своих людей мне придется отвечать, поэтому я могу и даже имею право вставить им мозги на место». Парирую спокойно, начиная мыть руки в раковине, а затем удивленно задумываюсь, давно ли я превратилась В такую суровую правительницу. И почему чувствую себя в этом образе так комфортно? Что это? Рен неожиданно останавливается, затем сводит бровик к переносице, глядя куда-то вперед, но явно дальше помещение столовой. Куда-то намного дальше. Рен, произношу негромко, затем срываюсь за мужчиной, резко развернувшимся и направившимся на выход из дома. Едва выйдя на воздух, я поняла, что вторжение почувствовал не только хозяин. Слуги тоже вышли, напряженно глядя вперед. Как я поняла, что это было именно вторжение? Рен стремительно шел по дороге, выложенной из камней, туда, где вдалеке виднелся забор. Ничего себе территория у дома. В пару раз больше, чем у меня вокруг замка. Мы пересекаем все расстояние до забора, выходим из калитки и еще метров сто... Идем вперед по лесной дороге. Наконец охотник замедляется, убирает руки в карманы, останавливается совсем и спрашивает холодным голосом. «Что вам здесь нужно?» Выглядываю из-за его плеча и изумленно выдыхаю. «Хан!» «Мино, вы целы?» Молодой мастер хочет пройти вперед, но шага так и не делает, вспомнив о какой-то невидимой моему глазу преграде. «Да, это территория владения охотника. Вряд ли сюда можно так просто попасть». «Не пропустите меня. Я пришел к графине», — замечает он. «Она под моей защитой», — замечает в ответ Рен. «Я ей точно не наврежу», — парирует Хан. «Как вы вообще нашли это место?» — сосредоточенно спрашивает охотник. «Я не искал это место. Я настраивался на мину», — произносит мастер. И пробили один из слоев моей защиты, прищурившись, произносит Рен. Прошу прощения! Без какой-либо искренности отзывается Хан. Это был самый первый и самый слабый слой. Это вышло случайно! Ну, естественно! протягивает Рен. Так, стоп! Они чем тут меряются? Вы можете меня выпустить? спрашиваю у охотника. Что? удивленно переспрашивает он. Если ему к вам нельзя. «Логично рассуждаю. Может, я могу выйти?» «А где вы вообще?» – нахмурившись, уточняет мастер. «А что вы видите?» – с любопытством спрашиваю. «Вы стоите в тумане. Здесь все в тумане!» – оглянувшись вокруг, замечает хан. «Так он даже не понял, что это дом охотника?» Оборачиваюсь назад, смотрю на небольшой особняк вдалеке – И понимаю, что если этот самый слабый слой защиты находится на таком расстоянии от охраняемой точки и уже конкретно сбивает ориентир, то что за слои идут за ним? Я выйду к вам. Ненадолго. Обнаружив ладонь на своем запястье, произношу четче и специально для одного, не в меру перестраховывающегося мужчины. Затем пересекаю незримую черту, выпадая из зоны защиты. «Мино!» Руки Хана мгновенно оказываются на моих плечах, а глаза ищут на моем лице следы страха. Но их нет. «Я узнал о том, что на вас напали, и...» мину ваша ладонь!» Заметив бинт, напряженно произносит мастер. «Все в порядке», — успокаиваю его. «Это небольшой порез». «Порез? Они напали на вас ножом?» В глазах Хана появляются вертикальные зрачки. «Ух ты! И впрямь змея!» Что Геон рассказал вам? Решаю избавить себя от необходимости врать. Что на вас было совершено покушение? Мне не дали взглянуть на тела нападавших, но я понял, что их было несколько. Как? Удивленно переспрашиваю. Слишком много стражи на территории сада. Вы не ранены? Этот порез единственный? Взволнованно уточняет Хан. С чего бы ему не быть единственным? Усмехаюсь немного нервно. Не стоит рассказывать про удар по животу. Рано еще поднимать эту тему. «Вы бы не спрятались, получив небольшую рану, и охотник не взял бы вас под свою защиту», произносит Хан уверенным голосом. «Что это были за люди? И почему они напали на вас? Хватит!» произносит Рен, выходя вперед и утягивая меня за свою спину. «На этом свидание закончено. Почему вы мешаете нам?» Нахмурившись, спрашивает мастер. «Потому что в данный момент имеет на это право». Произношу вместо охотника, останавливая спор. «Все-таки это территория Рена, его дом». Поднимаю голову и прошу у хана. «Пожалуйста, дождитесь, когда я вернусь в замок». «Когда это произойдет?» Напряженно уточняет тот. «Думаю, завтра». Осторожно отвечаю. «В течение пары дней». Парирует Рен. Мы должны убедиться, что графине ничто не угрожает. Ага, ну как же. Скорее убедить графиню рожать ребенка в этом особняке. Хан, все хорошо. Все обошлось. Мягко произношу и тепло улыбаюсь молодому мастеру. За меня не нужно переживать. Как только я вернусь, я дам о себе знать. Буду ждать. Бросив на охотника не самый дружелюбный взгляд, произносит Хан и растворяется в пространстве. Он заботливый. Протягиваю вслух. «А вы слишком падкая на внимание», бросает мне Рен и начинает идти обратно. «Не понимаю, о чем вы», парирую спокойно. «И непостоянная», продолжает забрасывать комплиментами мужчина. «А вас сильно беспокоит то, что я хорошего мнения о молодом мастере», замечаю с усмешкой. «Нисколько», как-то до обидного равнодушно отбивает Рен. «В конце концов, когда вы чувствуете опасность», Вы зовете именно меня. К слову, а он прав. А как вы вообще услышали мой зов? С любопытством уточняю. Понятия не имею. Но почему-то слышу вас, когда вы думаете обо мне. Звучит ровный ответ. Какая своевременно полученная информация. Надо будет последить за своими мыслями. И когда это началось, прищурившись, спрашиваю недобрым голосом. После «до» отрезает Рен. Это произошло сразу, как только вы узнали мое имя. Я начал вас слышать. А затем добавляет чуть тише. Думаю, с этого все и пошло. Что «все»? Уточняю, но мужчина молчит. Некоторое время идем молча. «Рен, это ведь не настоящее ваше имя. Произношу, когда мы подходим к дому». «Нет, это сокращение», — звучит ответ. «Полагаю, раз вы удивлены тому, что слышите меня...» Подобная схема работает только с теми, кто знает ваше полное имя. «А вы догадливая», — протягивает Рен, открывая дверь и взглянув на меня. «Это все из-за моей силы, верно?» — спрашиваю, сосредоточенно глядя на него в ответ. «Почему вы так думаете?» — задает вопрос охотник. «Потому что Хана тянет ко мне из-за моей силы. Полагаю, меня тянет к вам из-за вашей. И поскольку я в этой империи вторая после вас, «Вы слышите меня лучше, чем остальных?» «Вы считаете, что вы вторая после меня?» Подняв бровь, уточняет мужчина. «Не по мастерству, по уровню силы», — отвечаю ровно. «Иначе император не стал бы делать все, чтобы сковать меня по рукам и ногам. Свобода хана красноречиво демонстрирует, что мастера ничем не ограничены. Но меня пытаются спеленать почти так же, как и охотника». Короче, не удивлюсь, если причина этих навязанных ограничений кроется только в силе и происхождении. «Вы правы. По силе вы вторая», — глядя мне в глаза, произносит Рен. «Так вас тянет ко мне?» «Это то, что я могу игнорировать». Растягиваю улыбку на губах и прохожу мимо него. «А зачем вам это игнорировать?» — звучит вопрос мне в спину. «Потому что в данный момент...» «Вы не заслуживаете моего внимания», — отвечаю честно. «Несмотря на то, что спас вас? Несмотря на то, что не дал вас оклеветать? И несмотря на то, что присматривал за вами с момента первой встречи? Вспоминаю чужие визиты в мой сон в первые дни моего пребывания в этом мире и поджимаю губы. Он увидел меня в трактире и с тех пор следил за мной, ни на секунду не выпуская из виду. Вы делали это» потому что оберегали силу внутри меня. Припоминаю его слова, при этом понятия не имея, когда они были сказаны». «Поначалу все так и было», — произносит Рен. «Поначалу. Что бы это могло значить? Скажу честно, мне нравится Хан. И до новостей о своей собственной беременности я планировала связать с ним свою жизнь». Произношу ровным голосом. «Вы даже не влюблены в него», — звучит сухое утверждение. «В вас я тоже не влюблена, вы постарались», — замечаю во имя справедливости. «Я не знаю, что такое отцовство, но не планирую отдавать свое дитя в чужие руки». «А давайте не делить шкуру неубитого медведя», — предлагаю, закатив глаза. «Мы сейчас про моего ребенка говорим», — холодно возражает мужчина. «Я не готова вести такие разговоры, ставлю точку и ухожу в ту комнату, что была выделена для меня». «Я редко это делаю». Вздрагиваю и оборачиваюсь, обнаружив охотника внутри. «Он что, открыл портал в мою спальню?» «Но сейчас позволю себе наплевать на чужие чувства», продолжает Рен, отрываясь от стены и подходя ко мне. «Вы ошибаетесь, вы все время себе это позволяете», парирую, отступая. «Вы опять не дослушали и уже сделали вывод», качает головой мужчина. «И чего же я не услышала?» — бросаю ему, упираясь ногами в край кровати. «Я позволю себе наплевать на чужие чувства, потому что ваша гордыня способна погубить нас обоих», — наклонившись ко мне, произносит охотник. «Не надо этого делать», — шепчу напряженно, неожиданно почувствовав страх внутри. «У вас сейчас ничего не болит?» — ровным голосом уточняет мужчина. «Нет». Сосредоточенно глядя на него, отзываюсь все так же тихо. Тогда простите, но я все же сделаю то, чего мы оба хотим.